Глава 25. О храме Согласия, построенном по определению Сената на месте мятежей и убийств. По определению Сената, слишком уж замысловатому, на том самом месте, где произошел этот кровавый мятеж и где пало столько граждан всех состояний, построен был храм Согласия, чтобы в качестве свидетеля казни Гракхов колол глаза тем, которые говорили бы речи народу, и язвил их память. Но что это было, как не насмешка над богами, строить храм той богини, которая, если бы присутствовала в городе, последней не подвергся бы разгрому, растерзанной такими раздорами? Разве, быть может, решено было в этом храме, как в тюрьме, заключить богиню согласие, как виновницу происшедшего злодеяния за то, что она оставила души граждан. Ибо если они хотели чего-то более сообразного ходу дела, то почему они не построили там храм раздора? Или, быть может, было указано какое-нибудь основание тому, почему бы согласие могло быть богиней, а раздор нет, когда по определению Лабиона, первая богиня добрая, а вторая злая? Последний, очевидно, руководствовался тем, что нашел в Риме храмы и лихорадки, и здоровью. Следовательно, таким же точно образом надлежало построить храм не только согласию, но и раздору. Поэтому римляне поступили очень рискованно, решившись иметь раздраженный против себя такую злую богиню, и позабыв, что первоначальная причина гибели Трои лежала в ее озлоблении. Ведь это она, подбросив золотое яблоко, учинила ссору между тремя богинями за то, что вместе с другими богами не была приглашена на пир. Из-за этой ссоры – вражда между божествами, победа Венеры, похищение Елены, разрушение Трои. Возможно, негодуя именно на то, что ее не удостоили в Риме никаким храмом рядом с другими богами – Она в то время и подвергла город такому сильному смятению. Насколько же мог усилиться ее гнев, когда на месте упомянутого кровопролития, то есть на месте работы ее рук, она увидела храм, построенный ее противнице. Эти ученые и мудрые мужи сердятся, когда мы смеемся над подобными пустяками. Тем не менее для них, как почитателей богов добрых и злых, Вопрос о согласии и раздоре остается в силе. Или они пренебрегли культом этих богинь и предпочли им лихорадку и белону, которым построили древние капища. Или почитали их, когда рассверепевшая богиня раздора довела их с удалением согласия даже до гражданских войн. Глава 26 о различных войнах, последовавших за построением храма Согласию. Да, они придумали поистине замысловатое средство против мятежей, противопоставив говорящему речи народу храм Согласия, как свидетеля поражения и казни гракхов. Сколько принесло это пользы, показывают последующие, гораздо худшие события. Народные вожаки заботились после этого не о том, чтобы избежать образа действий и судьбы Граков, а о том, чтобы пойти далее их предположений. Таковы были Люций Сатурнин, народный трибун, и Гайсервилий Притор, а потом гораздо позже Марк Друс. От их возмущений начались сперва жестокие кровопролития, а затем союзнические войны нанесшей Италии страшные удары и доведшие ее до разорения и запустения. Потом последовало восстание рабов и гражданские войны. Сколько во время последних было дано сражений, сколько пролито крови для того, чтобы усмирить, будто какую-нибудь варварскую орду почти все народы Италии, которые по преимуществу и составляли силу римского государства. Восстание рабов было начато крайне малым числом людей, менее чем семью-десятью гладиаторами, числом, которое превзошло количество императоров римского народа. А между тем, каких она достигла размеров, какой силы и жестокости, сколько и до какой степени опустошила городов и областей, все это едва ли были в силах передать писавшие историю. И это было не единственное восстание рабов. Еще прежде того была опустошена провинция Македония, а потом Сицилия и Приморская страна. Сколько и каких было при этом совершено ужасных разбойничьих нападений на суше, какие сильные велись затем морские разбойничьи войны, едва ли кто в состоянии описать. Глава 27 о гражданской войне Мария и Суллы. Марий уже запятнал себя кровью граждан, умертвив множество людей противной себе партии, когда, будучи побежден, бежал из Рима. Но, едва скажу словами Цицерона, город успел перевести дух, как одержал победу Цинна в союзе с Марием. Вслед затем, после умерщвления знаменитейших мужей, Погаслие светило государственной. За эту жестокость победителей потом отомстил Сулла. Но нет нужды говорить, каким истреблением граждан и каким бедствием для республики сопровождалась эта месть. «Об этой мести, которая была гораздо гибельнее, чем безнаказанность злодейств, против которых она была направлена», говорит лукиан «Лечение перешло границы», и рука зашла туда, преследуя болезни, где не было их прежде. Покараны преступники, но если б хоть кто-нибудь из них остался жив, простор вражде тогда подкрылся новый, и гнев, не сдержанный уже уздой законов, рекой широкой хлынул. Кроме тех, которые пали вне Рима в рядах войска, внутри самого Рима во время этой войны Мария и Сулы, Трупами были наполнены улицы, дворы, площади, театры, храмы. Так что трудно было судить, когда победители совершили более убийств. Сперва ли, чтобы одержать победу, или после, вследствие того, что победу одержали. Вот победа на стороне Мария, когда он сам возвращает себя из ссылки. За исключением убийств, совершавшихся повсеместные где ни попадя, кладут на кафедру, с которой говорились речи народу, голову Октавия консула. Цезаря и Фимбрия убивают в их домах. Двух красов, отца и сына, закалывают на глазах друг у друга. Беби и Нумиторий умирают с растерзанными внутренностями, когда их волокут крюками. Катул избегает рук врагов тем, что принимает яд. Мирула, фламин Юпитера, рассекший жилы, совершает возлияние Юпитеру собственной кровью. На глазах у самого Мария постоянно убивают тех, кому он в ответ на приветствие не желал протягивать руки.